Глава двадцать Нет, ну что сказать. Выходной определенно прошел с пользой. Одно жалко. Торжественное построение клана перенесли на момент получения нового кланового квартала. И пусть я не выспался, но свою порцию удовольствия получил. И мудака на место поставил. И моральные терзания за гоп-стоп чужой территории снял. Все ж таки там не только заместитель главы, придурок болотный. И княженцу редчайшую урвал. Хоть и странно, что такая вообще в продаже появилась, а не на аукционе. Краденая, что ли? На меня нашли смутные сомнения, и я вновь подошел к книге, стараясь не разбудить улью, что свернулась калачиком и, сладко улыбаясь, спала на диване. «Вот уж кому он не по размеру, так это ей. А мне надо найти более подходящую мебель. Или новый кабинет. Посмотрим после войны кланов». Внимательно присмотревшись, я обнаружил на книге интересную надпись. Собственность клана ушедшей руки. Поиск по самой книге показал, что этот клан еще пару тысяч лет назад был крепким таким середняком в землях падших богов. Почему их фолиант оказался в руках ушлого продавца, оставалось вопросом. Большим вопросом. Как бы мне потом ни предъявили. Разрешить свои сомнения удалось довольно быстро, выловив на кухне варящего какую-то бобовую бурду Лазаря что прямо с кастрюлей пошел в одну из мелких комнатушек для живущего на территории обители персонала, где достал парочку собственных книг, быстро свеялся с записями, потом зыркнул свой блокнот и, что-то сравнив там, выдал вердикт. Клан немного просел из-за затяжной войны и ухода ряда ключевых членов. А во время нашествия тот регион, где стоял их замок, монстры сравняли с землей, прикончив чуть ли не всех местных. Видимо, книга попала кому-то из мародеров, или, что тоже может быть... Из разрушенного замка вынесли все, что только можно, потому как на строительство и защиту денег у ушедшей руки не оказалось». «О как! Слушай, не знаю, где и у кого-то ее купил, но если попадутся еще какие-то интересные ништяки и артефакты, и все это будет полулегальным, обязательно мне говори. Может, чего-нибудь и прикупим». «А проблем с законом не будет?» — удивился Лазаре. «Не будет. Я легализую все полученное». Заверил его и тут же сообразил, что надо бы поскорее подумать над заработком. Запасы пока есть, но тают катастрофически быстро. Осталось около двухсот тысяч нот. Много трат на покупку недвижимости. Часть взял на книгу Лазари. Что-то ушло на ежедневные расходы и проклятую канцелярию. И это мне еще повезло, что от города перепала награда компенсация, кроме тех очков рейтинга, которые я до сих пор никак не использовал. Она, к слову, сразу на счет моего сообщества и упала этим утром. Почти сто восемьдесят тысяч нот. Не знаю, как оно рассчитывалось, но система явно принимала в этом непосредственное участие, ибо сообщение пришло Анне, как главе обители. С очками рейтинга я пока не спешил. А все почему? Потому что лень переться в банк и стоять полдня в очереди, чтобы там зарегистрироваться и получить золотую ноду у «Города начала». Что-то вроде электронного кошелька, которым можно расплачиваться в госучреждениях, перекидывая бабки на аналогичные золотые ноды продавцов. Тут ведь в чем загвоздка? Обслуживание этого объекта для понтов стоит аж тысячу нот в месяц. Именно поэтому большая часть богов просто чхать на нее хотела и просто шла в банк, чтобы снять баблишко, обменяв заработанные при обороне города очки рейтинга на полновесные шестигранники с изображением непосредственно суммы и красот города начала. С другой стороны, обычные ноды можно потерять, отнять и забыть, куда спрятал. А вот золотая имеет привязку к системе, как банковская карточка из моего прошлого мира. Другой бог ей не воспользуется, но и на ее счету не ноды хранятся, а рейтинг города начала. В общем, экономика тут еще та. Хотя я, может, и смог бы перевязать. Она ведь, по сути, как артефакт, а контроль эволюции позволяет эти привязки снимать. «Кстати, надо с книгой закончить». Я вернулся в кабинет и при помощи метаморфизма заменил кусок страницы с надписью «Клана», создав аналогичный, но с названием своих «санитаров». Он теперь ни одна экспертиза не докажет, что это не наша книга. Чуть подумав и потратив пяток божественности, немного обновил флиант, сделав его внешний вид чуть посвежее. Где-то распрямил помявшиеся листы, где-то очистил пятна от жирных пальцев и лап. А где-то подрихтовал и другие мелочи. Осталось придумать, где ее хранить, ибо сейчас книга занимала весь мой стол, а это не дело. Плюс в банк все-таки надо сходить. О! Отправлю-ка я туда помощников, чтобы не терять кучу времени в очереди. Сейчас там целая толпа ошивается, все деньги снимают. К тому же начали возрождаться первые погибшие, еще больше усилив нагрузку на банки. Кто знает, вдруг мне положен какой-нибудь вип-статус с отдельной комнаткой, чтобы не простаивать сутками в очереди, но наверняка я этого не знаю. Ладно, это дела ближайшего будущего, но не ближайшей ночи. Выбирая между «выспаться» или «усилиться», решил усилиться и до самого утра сидел и жрал одну за одной сферы. Начинал я с самых частых и похожих, как две капли воды, полученных с монстров одного типа. Разделил их на кучки и отдельно сложил те из них, что были в единственном числе. Там же лежали и всякие уникальные, вроде добычи стел-гигантов. Но и со золотоярых обезьян немного оставил. За каждую из них в ближайшее время могут дать в 2-3 раза больше обычного. А стандартная цена на аукционе начинается от ста тысяч нот и обычно удваивается во время торга. И это за самые мелкие сферы самых слабых монстров. Все эти познания кружились, так сказать, в свободном доступе, однако я знал, что с их продажей есть кое-какие нюансы. И дело не только в дефиците данного товара. Дождусь членов своей будущей команды, как минимум Айлину, и пусть объясняют. Или же Лазаре можно потрясти на предмет полезной информации. Но он уже ушел из обители, а бегать искать его тоже ноль желания. Первые сферы шли быстро. Я решил изучить для себя все способности монстров, что были записаны на тех, которых имелось больше, чем способностей в них. Так прошелся по кругу предложений. Каждую способность примерил. Сделал пометки в записную книжку и принялся дальше рассматривать все свое добро. И пускай на это уходила уйма божественности. Как же все-таки хорошо, что я могу себе это позволить. В трем ночи я сожрал больше сотни сфер, оставив себе всего две новые способности, записать которые пришлось на родные ячейки, дарованные системой, а не на колоду Джокера. Видать, для нее и впрямь придется кого-то нехорошего прикончить и отжать какую-то случайную. Ну и ладно. даренные читерской обилки в системный код не смотрят. А вот дальше пришлось покинуть кабинет и спуститься в более пустынное место. В мой любимый подвал а точнее, ту его камеру, что стало видеть меня едва ли не чаще, чем кухня. Просто при изучении новой способности, связанной с водой, я простеньким экспериментом едва не затопил обитель. Пришлось очень быстро соображать, замораживая литры жидкости при помощи мрозка. Вот такой конфуз из-за чрезмерного количества духа. А ведь думал только воду в чашку налить. В подвале было спокойнее и прохладнее. 6 утра у меня осталось всего 42 сферы, и я, широко зевнув, решил взять паузу. Впереди еще испытания с реально крутыми сферами, а у меня практически закончились родные слоты. Пытался создать новые, но система обломала. «Данная возможность недоступна вам на текущем ранге». «Ну хотя бы теперь у меня есть подтверждение того, что это в целом возможно». Подвел я итог и прогнал мысли о том, что для настолько крутой возможности мне явно потребуется высший в пределах этого мира ранг. Лид. 39 уровень. Старшее божество. Достигнут барьер. Звездочка. Класс. Архитектор революции. Характеристики. Тело. 49. Разум. 49. Дух. 49. Прогресс развития. Божественность. 650 222,11. Прирост. 21,3 в сутки. Заблокировано. Минус 50 единиц божественности в сутки в данном регионе. Способности. Первое. Исчезновение. Си-ранг. Вторая. Метаморфизм. Си-ранг. 3. Контроль эволюции. С-ранг. 4. Пятихвостый страж. Си-ранг. Пятое. Усиление тела. Си-ранг. Шестая. Ветряной резак. Си-ранг. Седьмая. Раскол пространства. Си-ранг. Восьмая. Сопротивление стихиям. Си-ранг. Девятая. Захват гидры. Си-ранг. Десятая. Мроска. Си-ранг. Одиннадцатая. Костяной знахарь. Си-ранг. Двенадцатая. Огненный шторм. Си-ранг. Тринадцатая. Колода Джокера. С-ранг. Доступно 8 ячеек. Четырнадцатая. Алая молния. Си-ранг. Пятнадцатая. Светоносный. Си-ранг. Шестнадцатая. Водяной контроль. Си-ранг. «Подконтрольные миры. Земля. 1 пятая. Малый. Дзахлепс. Малый. Вишну-1. Средний. Хархис. Малый. Грилада 3 Малый. Кристаллизон. Большой. Оскар. Большой». «Неплохо!» — оценил я итоговое значение своего статуса. «Новые способности радовали глаз и организм отсутствием новых стрёмных органов». Все это были модификации моего магического источника, благодаря которым я и мог теперь с помощью системы активировать то или иное заклинание. Алая молния была просто разрушительной молнией Диранга. Просто после прокачки она поменяла название. Другие способности изначально были Си-ранга. Выше, увы, ничего мне не выпало. Алая молния, Сиранг. Способность, позволяющая вам сконцентрировать силу этой неудержимой стихии перед собой и отправить ваших врагов. Ее скорость и разрушительная мощь настолько велики, что после ударов в точке касания возникает область притяжения для атаки обычных молний. Суммарное количество ударов молнии после поражения цели зависит от количества вложенной вами энергии и божественности. Эту способность я, само собой, пока не тестировал. С моими показателями духа, даже если вложить всего капельку, молнии грозят разнести обитель в пух и прах. Светоносный Сиранг. Способность оборачивать любую часть своего тела или внешний объект силой, выделяющей ослепительное свечение. Активация данной силы повышает общую мощь и крепость предмета-артефакта. Тело светоносного испытывает качественное усиление способностей к защите и скорости передвижения. Думаю о причинах моего выбора и рассуждать нечего. Мало того, что я сам себе фонарик, так теперь еще и мое ультимативно сильное тело может стать еще мощнее. Разумеется, пока способность активна. «Сочетание просто шикарное, и если представить, что я улучшу светоносного до наивысшего ранга, то степень усиления будет воистину невероятной. А если учесть, что у меня и без того есть усиление тела, что пассивно влияет на мои способности и живучесть... В общем, можно хоть сейчас идти во фронтир и рвать пасти тамошним монстрам. Но не пойду, пока не найду толкового повара и команду, что в случае чего прикроет мой тыл. В жопу одиночество. «Зачем мне столько силы, если я не могу использовать ее для своего путешествия так, как мне самому того хочется?» «Водяной контроль. Сиранг. Способность, позволяющая призвать могущественного духа воды. Дух воды способен сражаться за вас независимо или же усилить ваш источник, даровав на время контроль водной стихии». А! будет свободный денек, сгоняю в истертые земли. Каракатицу ту наглую завалю. И повару своему отдам». Пускай приготовит мне эту тварь на ужин». «А, повар, повар, где же ты? Неужели Колобка этого придется обучать? Это же сколько времени уйдет? Грустно подумал я и потянулся. Кости захрустели так, будто кто-то поблизости ломал лес. Впрочем, подобное часто бывает после усиления тела. А тут еще и эхо в подвале гуляет. Выбрался наружу к шести утра и понял, что спать уже точно не буду. В принципе, можно поизвращаться и устроить интересные испытания на тренировке. Что же, пожалуй, так и сделаю. Потер обе свои ладони и отправился наверх. Обитель постепенно оживала. Кто-то просыпался и принимал водные процедуры. Кто-то готовил завтрак, пользуясь остатками продуктов от вчерашних тестов. Увы, толкового повара не нашли. Так, всего парочка кандидатов могла и умела готовить более-менее адекватно. Но личное собеседование дало понять, что кроме бабок их ничего не интересует. «Нет, с бабками у меня проблем нет. Проблема с мотивацией таких работников. Долго они на любви к деньгам не продержатся. Особенно, когда я повара, что должен со мной идти во фронтир, начну тренировать, как и всех остальных бойцов. А значит, поиски продолжаются». Оставил листы с задачами на день, прилепив их к дверям моих помощников и управляющих. Аня велела разобраться с банком, отправив туда двух толковых и терпеливых ребят. Один должен будет сбегать за мной, когда подойдет очередь. Чуть позже спланировал список дел на ближайшую неделю, а еще задумал на сегодняшний вечер общий сбор всех членов нового клана, а то даже половины членов боевого корпуса не видел. Тут ведь какая загвоздка была. Для регистрации клана требовалось иметь как минимум сто бойцов, а у меня суммарно около 160 людей. И всего 57 из них — бойцы. Остальные — мирные работники офисов, танцоры, бухгалтерия в трех перьях, да всякие менеджеры. У очень многих контракты и вовсе короткие — на 5 лет. И в клан их принимать даже сама Анна не хотела. Могли свалить в любой момент. Плюс надежность у таких сотрудников сомнительная, а лояльность не особо-то и проверялась. Все-таки клан — это новый договор и устав, новые условия. Это совершенно другие требования и обязательства, причем как с их, так и с моей стороны. Короче говоря, уж лучше нанять мясо на короткое время. Такое, что не жалко будет выкинуть. Или же окончательно принять реально достойных и зарекомендовавших себя после всех испытаний. И Анна справилась с этой задачей, сумев отыскать нужное количество бойцов на краткосрочный контракт сроком в один год. Повышенная ставка — Обещания халявного обеда по окончании двухнедельного испытательного срока и предоставление кланам оружия и доспехов творят чудеса. Мой путь в это солнечное, как и всегда, утро лежал в главной площади города. Глаза бегали по многочисленным заданиям, из которых порядка 80% были из разряда «принеси-подай», а скорее «найди и притащи». Немного удивившись, посмотрел на две сотни листовок с заданиями по поиску утерянного во время нашествия сражения. «Да уж, кто-то под то решил нажиться, так что вполне возможно, какие-то из этих предметов вскоре окажутся у меня. Кстати, тут почти что не нашлось объявлений из нашего региона. Видимо, никто не верил, что в драконьем пламени или же после испепеляющего кольца останется хоть что-то. Поэтому тут и висела куча предложений из других регионов». О пропаже книги, которую приобрел Лазари, ничего не говорилось. Ну и хорошо. К стендам подошли два молодца с огроменными ящиками, и, вскрыв их, принялись прикладывать к доске десятки новых объявлений взамен сорванных. Да, тут можно макулатуры про «найти артефакт» много собрать. Отдельно заглянул к красным контрактам. Один, что выписали на колобка, я уже взял вчера. Сейчас здесь было ожидаемо пусто а рядом дежурили молодые и не очень парни, и девы самых разных рас, что лениво осматривали этот и другие стенды. И чего они тут только торчат, если уже все красные разобрали? Себе я сорвал только одно задание, которое меня заинтересовало. Искали мага, способного избавить от магического увечья какого-то бога, перенесенного из предыдущего мира. Бога непростого и довольно богатого, судя по сумме награды. 85 тысяч нот на дороге не валяются. Надо будет спросить в Лазаре, в чем подвох и что там за увечье-то такое. Время утекало со страшной скоростью, и я быстрым шагом направился в интересующий меня квартал. Пройдя рядом со стражей Аргнян и приветливо помахав рукой, прошел мимо их двери и направился к соседнему кварталу. Скоро он будет носить название «Санитарные палаты». Стражей Жабахватов в этот раз стояло аж целых десять. Все в полной боевой экипировке. При виде меня они сразу выпрямились и схватились за оружие, чему я очень удивился. Неужели хотят сражения?» Тихонько проговорил я вслух и пошел дальше. Но нет, сражения не было. То был торжественный караул, что выкинул оружие, приветствуя гостя, после чего какой-то офицер клана любезно встретил меня и пригласил в зал главы клана жабохваты. «А что, глава вернулся из своего отпуска?» «Так точно, уважаемый, позвольте, я вас провожу!» сопротивляться не стал и довольно быстро оказался выделяющимся своим ремонтом каменном здании. Внутри довольно уютно, но влажновато. Сказывается, что сюда набирают в основном выходцев из всяких водноболотных мерков. Главу клана звали Шубайоркинда Густарти Зальгавденц. Когда он протянул руку и представился, я коротко назвал свое имя и решил, что звать его буду Шубой, даже если ему это не понравится. Выговаривать полное имя — «К черту! А то еще язык сломаю». Рядом с шубой сидела при параде кучка офицеров, а также мотанный-перемотанный вчерашний Мурлок Панк с культяпками вместо рук. «Прошу прощения, что прерываю ваш отпуск, но, боюсь, мое дело не может подождать. Я желаю получить ваш квартал и использовать его для нужд своего клана. И пусть вас не обнадеживает слово «желаю». В моем случае это равносильно слову «гарантированно получу». Давайте сразу прямо и на чистоту». После вчерашнего своего визита желание торговаться у меня значительно упало. Глава жабахватов, едва сдерживая злость, зыркнул на меня, после чего перевел взгляд на заместителя, и тот заерзал своей сломанной жопой по дивану, на который его уложили. «Я приношу свои извинения, как глава клана, что чтит традиции и уважает всех без исключения защитников города, тем более таких, как вы, внесших огромный вклад в уничтожение монстров». Шуба совершил вполне ожидаемый ход. И далее разговор потек в нужном мне русле. Он все пытался понять, зачем мне эта земля. Говорила о дроговизне ее обслуживания, о нежелании войны, что подкосит обе наши стороны в преддверии турнира. И все такое. Я позволил ему полностью проявить дипломатию. С уважением выслушал историю их клана и то, как давно эти земли принадлежат им. А еще как их покровительствующий клан расстроился, узнав о конфликте и прочий бред, не имеющий ничего общего с той реальностью, которую я видел вокруг себя. Благодарю вас за столь удивительный рассказ. Можно даже сказать сказку. Я тоже неплохой рассказчик и с радостью поведаю вам не менее интересную историю. Начнем с самой главной на сегодняшний день вещи, на которую вы рассчитываете. «Ваш уважаемый главный клан в данный момент полностью закрылся в своих землях и зализывает раны после нашествия там. Им повезло, что основной удар пришелся по другому региону. Но, насколько я знаю, они понесли очень большие потери, иначе бы не закрывались, а пользовались возможностью и расширялись, забирая земли соседей, потерявших практически все. Это первое и самое главное. Второе. Ваш клан на предпоследнем турнире занял пятое место, причем с конца и в общем зачете. На последнем уже четвертое место с самого конца. Вы нищенствуете. Вы не способны даже привести в порядок те здания, которые у вас здесь есть. Я даже не знаю, смогу ли восстановить казарму, или же ее проще будет снести и отстроить заново. Это такие расходы. И это меня раздражает. Покачал головой и остановил решившего вставить ремарку главу клана. Вас все равно сожрут. Не сегодня, так завтра. Не до турнира, так после него. Вопрос в том, с чем вы останетесь, когда все закончится. Потеряете кучу божественности и отправитесь на перерождение. Потеряете эти полуживые стены и свою практически пустую казну. Можете винить в слабости себя. Можете, злой рок или меня, плевать. Ты, Шуба, глава клана, тебе преодолевать этот кризис. Я готов дать тебе 3 миллиона нот в денежном и вещевом выражении. «Дал бы четыре, но вчера вместо тебя со мной общался какой-то мусор. С учетом того, сколько мне предстоит вложить в реконструкцию, считаю, я очень щедр». «Какой мы будем клан, если у нас не останется своей земли в городе?» Встал он в позу, начиная торг. «А что, у вас совершенно нет других активов, которые позволяют вам зарабатывать?» «Мы войны и зарабатываем клинками», — с какой-то неуверенной гордостью заявил он и улыбнулся в самом конце. Улыбнулся, мягко говоря, обреченно. В сравнении с другими кланами у вас не прямо много бойцов. Раскуча зданий пустует. Когда я шел сюда, то в районе квартала сумел разобрать не больше трехсот сердцебиений. Для трехсот воинов столько земли не надо. Я могу помочь вам с новой землей взамен этой. А дальше долгий и нудный торг, в котором Шуба критиковал мое предложение забрать тот участок земли с такими же полуживыми и еще более ущербными зданиями, которые я думал сносить. На его аргумент, что трехстам воинам там нет места для тренировок, я парировал, что там есть шикарное трехэтажное здание с выбитыми окнами, которое закалит их дух и всех разместит. А тренироваться можно на крыше или же за пределами города, там для этого целая пустырь. Да и до ворот всего-то триста метров. Сказка, а не расположение. Шубья стало очень быстро выводить меня из себя, и в конце концов я грубо заткнул его и показал два кулака. У тебя выбор очень простой. Вариант первый. Я развернул левый кулак. Война, которая мне обойдется в сто тысяч нот и небольшую плату городу за возможное разрушение. И поверь мне, я смету вас как букашек. Как тех уродцев, что бежали на штурм города во время нашествия. Вы потеряете намного больше, чем просто эту территорию. Я внесу вас в список потенциальных врагов и буду давить при каждом удобном случае. Вы все свалите из этого города с пустыми карманами, наполненными сожалениями и обидой. «И второй вариант». Развернул второй кулак. «Ты забираешь 2 миллиона 780 тысяч нот от меня и купчию на тот сраный квартал. И живите там, барахтайтесь, хоть болото устраивайте. Плевать. Все. Больше вариантов нет. Выбираешь прямо сейчас». «Жестко? Пожалуй, да. Но после вчерашнего это мое право. И я более чем уверен в том, что их прижмут другие, если я просто встану и уйду». Я посмотрел на него, а он на меня. Бойцы смотрели на своего главу, и больше меня ожидали его выбора. Ведь меня, в конце концов, устраивают оба варианта. Почему? Потому что у меня останется право объявления войны. А сделать это можно раз в год. Мало ли, вдруг еще кого-то угомонить понадобится. Пусть будет эта бумажка. Все и пережит, Кушать не просит. А шуба тем временем затягивал и все злее и злее прожигал меня взглядом. «Пять!» Начал я загибать пальцы правой руки с предложением о покупке. «Четыре. Три. Два. Один». «Будь ты проклят! Ладно, твоя взяла. Давай деньги!» Я опустил руки и откинулся на спинку кресла, в котором сидел. «Кстати, очень удобным. В обед придут мой представитель и команда ревизии. Личные вещи можете забрать. Оборудование и мебель, как и все остальное, что является частью квартала, останется здесь». Они проведут опись, внесут все в протокол, а вы подпишете документы. Моя заместитель передаст тебе аванс и купчую. После этого вы свалите. На это даю вам три дня. На четвертый в 12 часов дня встречаемся у вашего нового дома, и я передаю вам остаток суммы. Если все сделаешь как положено, от меня тебе будет персональный бонус. Если нет, значит нет. Здесь в квартале будет находиться до 10 моих людей» что будут следить за тем, чтобы вы не напакостили. Узнаю, что мебель специально портили, здание повреждали или оборудование уже встроенное. Ничего, кроме аванса, не получите. А вместо бонуса ожидайте, что я сгнаю вас в ближайшее время. До встречи!» Я активировал исчезновение и ушел, так и не дав ему сказать последнее слово. Столько времени потратил, желая остаться благородным и сохранить бумажку. Ну, по крайней мере, первый из самых насущных и главных вопросов решен. Осталось понять, где и как лучше всего раздобыть денег. Взять кредит или одолжить у знакомых кланов — не вариант. Продавать недвижимость — долго. Хм, раз уж тут повсюду торгуют всяким ворованным, может попробовать использовать этот вариант? В конце концов, у меня огромный запас чудодейственных эликсиров, чье количество очень сильно упало после нашествия и которые очень и очень нужны кланам для турнира. Уверен, они захотят приобрести не одно и не два зелья. Заодно с главами других кланов познакомлюсь. С хищной улыбкой, что отражала радость моего внутреннего зверинца, я вошел в квартал Аргнян. И от вида этой улыбки один из хвостатых, что полуживым выползал с последней тренировки, почему-то потерял сознание.